Внутренняя структура групп по изучению живой этики. 17 апреля 34 Конечно, желательно собирать группы по уровню сознания. Но самым идеальным было бы располагать людей соответственно с составом или цветом аур, ибо луч, который объединяет гармонические ауры, приобретает мощь усиленного притяжения — тогда как несгармонизированное сочетание дает явление отталкивания. Две сгармонизированные ауры могут быть залогом преуспеяния, ибо реакция от объединенных лучей может направить к продвижению каждое начинание. Но так как мы далеки от определения даже цвета аур, хотя уже... Некоторые успехи в этом направлении сделаны, то нам остается подбирать более или менее симпатизирующих друг другу людей. На руководителя лежит обязанность чутко присматриваться к особенностям своих учеников. В учении жизни и на это дано указание. Следить нужно за целесообразностью преподавания. Установить следует для успевающего возможность продвижения. Если резвый корабль должен спускать паруса для равнения строя, то не будет ли это умерщвлением возможностей? Пусть учитель зорко распознает могущих идти, не надо хвалить их. Но следует расчистить им путь, следует создать промежуточные курсы. По этим ступеням быстрее могут взбегать. Не скрывайте от них трудностей. Для известного типа сознания каждое подвигоподобное движение есть уже свет и радость. Также от учителя зависит быстро определить направление мышления ученика, ибо ошибочное напутствие есть тяжкое преступление. Этим можно лишиться лучших работников. Каждая неподвижная программа есть труп, который невыносим при солнце солнцезнании. Вы приводите некоторые параграфы из книги «Агни-йога», правильно полагая, что при построении групп следует придерживаться указаний в ней. Нужно обратить внимание, что эти указания имеют в виду различные группы, именно три группы. Так, если в параграфе 137 указание относится к очень спаянной группе ближайших сотрудников объединенного сознания, то в параграфе 310 Имеется в виду терпимость, которую следует проявлять к людям вообще и, в частности, к неблизким сотрудникам. Ибо невозможно допустить, чтобы ближайшие сотрудники смотрели в разные стороны, ведь может повториться басня о щуке, раке и лебеди. Так в параграфе 311 говорится о группе, которая еще отбирается и готовится стать спаянной объединившись на учении. Объединение сознания не приходит сразу, оно достигается с большим трудом, и нужно проявить много обоюдного терпения, тактичности, сердечности и великодушия. Но когда оно достигнуто, то действительно все становится возможным, ибо тогда приходит постоянное высшее руководительство. Но если трудно собрать гармонические группы, то еще труднее найти соответствующего руководителя. Особенно важно иметь уже опытных руководителей для начальных групп. Конечно, руководитель вырабатывается при совместной работе. Между прочим, руководители часто научаются больше от людей, обладающих меньшим сознанием, нежели от приблизительно равных им по уровню. Ибо малые, задавая нам вопросы, заставляют нас напрягать всю находчивость, чтобы пояснить им в доступной форме. Получается прекрасное упражнение в четкости мышления. Истинно уча, мы учимся. Да, во всех вопросах нужно руководствоваться чувствознанием или сердцем. Другого мерила нет. В каждом случае все разно все особенно и при массе превходящих обстоятельств. И сердце должно найти решение всему. Теперь вы стоите у порога нового, ответственного строительства. Ушло, как вы прекрасно пишете, горящее сердце, которое умело давать радость. Но каждый должен научиться сам находить эту радость в себе, ибо свет внутри нас. Горящее сердце зажгло огонь. Ваш долг и всех ближайших сотрудников сохранить и раздуть его в неугасимое пламя. Начатое строительство настолько велико, настолько прекрасно, всеобъемлюще и насущно необходимо, что именно оно должно давать радость возможности принимать в нем участие. Что может быть выше служения общему благу и иерархии света? События назревают великие, и потребуется множество работников, воспринявших основы живой этики, чтобы удержать равновесие и утвердить грядущую эпоху на новых основах понимания духа красоты и сотрудничества. Итак, в новый путь бодро и радостно, ибо руководящая не оставит всех искренне стремящихся.